Глава 112. Я не потерял головы. Не было повода. Фиолетовые искры выдали природу моего соседа. Как, черт побери! Когда мы с Морли менялись, должно быть в тот самый момент. Однако это не имело значения. Важнее тот факт, что теперь гроб содержал двойную порцию неприятностей для того, кто снимет крышку. «Могла ли Тара Чейн устроить розыгрыш? Иначе зачем подсаживать ко мне эту тварь? Разве что гроб являлся единственным способом провести ее мимо заклятий и ловушек магистра Безмы. Кивинс начала вещать про жестокое обращение, изрыгая жгучие угрозы, поскольку кто-то дурно обращался с кем-то без сознания. Она ни разу не упомянула свою жуткую бабулю. У девчонки был характер». Магистр Безма продемонстрировал собственную никчемность, издеваясь над ней. Майкон отругал его за то, что он задирает девочку. Я был доволен в определенных пределах. У человека в гробу они довольно-таки ощутимы. Все эти вопли сообщили мне важную информацию. Кип Проус жив и, возможно, здоров, хотя и слегка без сознания. Безма прикрикнул на кого-то, чтобы аккуратнее рисовал эти чертовы линии. Творилось ритуальное действие. Кивен ссыпала вопросами, словно ребенок на экскурсии, а не девица на алтаре, которую вот-вот принесут в жертву тьме. Она не боялась, не догадывалась, проявляла глупость, пыталась тянуть время или просто не могла поверить, что существуют люди вроде Безмы. Ее бабушкой была метательница теней. Вряд ли девчонка могла оказаться столь наивной. Да, Альгарда все странные, а Кивин среди них — чемпионка. Гроб сместился. Многоножка зашевелилась. Люди снаружи заворчали. Безмар рявкнул. Напряжение давало о себе знать. Его помощники не проявляли терпения. Просто у них закончился страх. Магистр не обращал внимания, потому что работал под колоссальным давлением. Может, он не все время вел себя как полный мерзавец. Может, кому-то он искренне нравился. Неважно. У него мои ребятишки, и он собирается поступить с ними очень скверно. И он бы использовал в своей схеме мою мертвую жену, если бы я его не опередил. Я ему это с рук не спущу. Не проявлю понимания. А если бы и проявил, какая разница? Черная Орхидея и Альгарда жаждали его крови. Собственный сын охотился на него. Его преследовали сестры Махткес, а еще маленькая блондинка и ее друг с семьей. Они тоже участвовали в игре. Пурпурные искры. Щелкают крошечные невидимые клешни Перемена в суматохе снаружи. Пение? Они пели на старом карантийском, который не так уж и стар. Большинство людей в состоянии его понять, если как следует сосредоточиться и если говорящий не бубнит и не жует слова. Ритуал начался. И Кивинс отчетливо, громко и недвусмысленно высказала свое мнение по этому поводу. Почему они не вставили на место кляп. Гроб содрогнулся. Кто-то взялся за крышку, не обратив внимания на то, что она не истекла. Может, они не знали? Может, Майкон действительно поспособствует разрушению планов своего кузена? Может, сейчас, в критический момент, он поступит правильно? Пение стало чуть громче, чуть быстрее. Я различил четыре голоса. Два из них — прерывистые и неуверенные предположительно они принадлежали тем кто принес гроб в дом ни один из певцов не проявлял восторга по поводу песни многоножка взобралась на меня несколько тысяч хитиновых клешней царапнули мое лицо цепляясь за щетину попадая в нос и рот на вкус они напоминали приглушу я свое воображение У меня имелось множество отвратительных предположений по поводу того, где эти клешни успели побывать. Поющие окружили гроб. Крышка соскользнула.